284 август 20. Не изменяем владыка, и с вами всегда, но изменяется осознание вашей близости, то приближает, то отдаляет. Поистине, героические усилия надо приложить, чтобы удержать лучшие возможности. Слишком уж условия городов далеки от наших условий. В привычных обстоятельствах еще можно сохранить ритм, но при переменах в личной жизни это сохранить трудно. Как же помочь? Вода капля по капле долбит камень. Так же и толщу плотных условий долбит несломимое упорство воли. И, несмотря ни на что, каждый день новый с утра ночная герой решением новым и крепким в сердце своем пылающий лик утвердить поверх суетливой и призрачной жизни. Несломимость упорства будет уже достижением. Сейчас все мешает, и против все, и в значительной степени из-за дисгармоничности окружений. Что же будет тогда, когда окружение станет созвучным? Устойчивость перенесет через все помехи. Поэтому, говорю, продолжайте идти по прежнему направлению, как будто бы ничего не случилось». Изменчивость движения материи в трех низших проводниках не примите за действительность. Моя близость над ними, поверх вне потока мелькающих волн майи.